чешет по привычке грудь и снова глухо «Рубить! Рубить!» и мягче с глухим клёкотом в гортане «Боже милостивый, всевидящий, справедливый, поддержи! Да когда же этот час? Господи, приблизь твою кару!» стревоженный Яков Лукич уже на заре подошел к двери Горенки.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 и привезти к воловням речного песку. Песок привезли. Яков Лукич распорядился начисто вычистить земляные поля воловин, присыпать их песком. К концу работы на ба второй бригады пришел Давыдов. — Что это вы с песком возитесь? — спросил он у Демида Молчуна, назначенного бригадным воловником. — Присыпаем. — Зачем? — Молчание.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 Вместо подстилок быкам, значит, с нынешнего дня песок сыпем? — Да, песок. — Да вон этот Островнов, что? С -с Сорвался, что ли? Где это видано? И ты, товарищ Давыдов, неужели же такую дурь одобряешь? — А ты не волнуйся, Любишкин. Тут все дело в гигиене, и Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто, заразы не будет. — Да какая же эта гигиена? В рот ее махай! На чем же быку надлежать? Гля, какие морозы, зараз давит. На соломе ж ему тепло, а на песке по полежи. Нет, ты уж, пожалуйста, не возражай. Надо бросать по старинке ходить за скотом. Пода все мы должны подвести научную основу. Да какая же та основа, эх! Любишкин грохнул своей черной попах и по галинищу выскочил от Давыдова с рожей красней калины. На утро.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 Видит Бог, не знал. Замолчи-то со своим. Не поверю, чтобы ты, такой хозяйственный мужик, не знал. Яков Лукич заплакал, сморкаясь, бормотал все одно и то же. Чистоту хотел соблюсть, чтоб навозу не было. Не знал, не додумал, что оно так выйдет. Ступай, сдай дела Ушакову, будем тебя судить. Товарищ Давыдов, Выди, говорят тебе!» После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся. Заподозрить Якова Лукича во вредительстве теперь уже казалось ему было нелепо. Островнов ведь не был кулаком. Если его кое-кто иногда и называл так, то это было вызвано просто мотивами личной неприязни,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 Окончилось для него благополучно. Половцев временно освободил Островного от следующих заданий, так как был занят другим. Ему приехал, как всегда ночью, новый человек. Он отпустил под воду, вошел в курень, и тотчас же Половцев увлек его к себе в горенку, приказал, чтобы никто не входил. Они проговорили до поздна. А на следующее утро повеселевший половцев позвал Якову Лукича к себе. — Вот, дорогой мой Яков Лукич, это член нашего союза, так сказать, наш соратник, подпоручика по ему Харунжий. — Литьевский Вацлав Августович, люби его и жалуй. А это мой хозяин, казак старого закала, но сейчас пребывающий в колхозе за вхозом. Можно сказать...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 Шатался по куреню, шутил с бабами, не давал покоя старой бабке, до смерти не любившей табачного дыма. Ходил, не боясь, что Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних, так что Яков Лукич даже заметил ему. — Вы бы поосторожней. Не час, кто заявится и увидит вас, ваше благородие. — А у меня что, на лбу написано, что я ваше благородие? "Нет".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 рядом красную как кумач сноху смущенно одергивавшую юбку и поправлявшую сбитый на затылок платок яков лукич ни слова ни молви шагнул было в кухню но Литьевский нагнал его уже у порога хлопнул по плечу шепнул ты папаша молчок сынишку своего не волнуй у нас военных знаешь как быстрота и натиск кто с молоду не грешил э «Ну-ка вот папироску закури. Ты сам соснохой не того? Ах ты шельмец эдакой!» Яков Лукич так растерялся, что взял папироску и только тогда вошел в кухню, когда закурил от спички Литьевского. А тот, угостив хозяина огоньком, нравоучительно и подавляя зевоту, сказал, «Когда тебе оказывают услугу, например, спичку зажигают».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 совал в руки новые хрустящие червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разговорам, в разговорах к широким обещаниям и, по-своему, объективной оценке действительности. Однажды в великое смущение поверг он Якова Лукича. Зазвал его к себе в горинку, угостил водкой, цинически подмигивая спросил. «Расхваливаешь колхоз?»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 «Но уж мы таковы, нам терять нечего, кроме цепей, как говорят коммунисты. А вот ты, ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Жить бы тебе дожить да жить, дураку. Положим, я не верю, чтобы такие, как ты, хамлеты, могли построить социализм. Но все же, вы хоть воду бы взмутили в мировом болоте. А то будет восстание, шлепнут тебя, седого дьявола».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 как там живут и что платят. — Жил там, знаю. — Вы, стал быть, из-за границы приехали? — А тебя то что? — Из интересу. — Много будешь знать, очень скоро состаришься. Иди и принеси еще в отчонки. Яков Лукич за водкой послал Семена, а сам, взалкав одиночество, ушел на гумно. И часа два сидел под прикладком соломы, думал. Проклятый морщенный! Наговорил. Аж голова распухла? Или это он меня испытывает, что скажу, и не пойду ли, супротив их? А потом Александру Анисимичу передаст по прибытию его. А этот меня и рубанет, как хапрова. Или, может...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 Ах, боже мой, боже мой, куда теперь деваться? Не сносить мне головы? Зарос уж видно одинаково. хуч сову обпенел, хуч пеньком сову, а все одно сове не воскресать. По гумну, перевалившись через плетень, заходил хозяйство ветер. Он принёс к скирду рассыпанную возле калитки солому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 В соломе, потревоженный ветром, завозились мыши. Попискивая, бегали они своими потайными тропами, иногда совсем близко от спины Якова Лукича, привалившегося к стенистому скирду. Вслушиваясь в ветер, в шорох соломы, в мышиный писк и скрип колодезного журавля, Яков Лукич словно бы придремал.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 и обижите его срочно повести разъяснительную работу, крайне необходимого, чтобы то ни стало, воспрепятствовать засыпке хлеба. Наутро Яков Лукич, не заходя в правление, отправился к баннику и остальным единомышленникам, завербованным им в союз освобождения Дона».